В этот миг одна из моих пациенток, молодая мать, чей годовалый сын страдал от боли в ухе, робко заглянула в палатку. На руках у нее извивался покрасневший от крика мальчик. — О, Боже, прошу прощения, что заставила вас ждать, миссис Уилкинс, — сказала я. — Входите, сейчас я приготовлю для него отвар из ивовой коры. Капитан Лики нахмурился и кивком подозвал миссис Уилкинс. Она нервно глянула на меня, но позволила ему осмотреть малыша Питера. «У него зуб режется!» Сунув большой грязный палец в слюнявый рот мальчика, обвинительным тоном выдал Лики. «Нужно разрезать десну!» И он принялся рыться в карманах, где у него наверняка лежал исключительно антисанитарный скальпель или ланцет. «Да, у него режется зуб», — согласилась я, высыпая ивовую кору в ступку. «Но еще у него воспалилось ухо, а зуб прорежется сам в течение суток». Капитан с удивлением и негодующим видом повернулся ко мне. «Вы мне возражаете?» «Ну да», – мирно сказала я, – «вы ошибаетесь. Вам нужно хорошенько посмотреть в его левое ухо. Оно у меня, мадам, диплом медицинского колледжа Филадельфии». «Поздравляю вас», – я начинала сердиться, – «и всё же вы ошибаетесь». Капитана немела я, пересыпала перетертую кору в марлю, завязала и положила в мешочек, а затем отдала его миссис Уилкинс. Сказала ей, как сделать отвар и применять его и луковую припарку. Миссис Уилкинс взяла мешочек осторожно, будто он мог взорваться и, глянув на капитана Леки, ушла. Громкие, словно сирена, крики малыша Питера постепенно затихали вдали. Я глубоко вздохнула и как можно любезней сказала. «Доктор Лики, если вам нужны травы, у меня есть неплохой запас». Он выпрямился, точно журавль перед лягушкой, и смерил меня пронзительным враждебным взглядом. «До свидания, мадам», — вежливо произнес он и ушел. Я закатила глаза на потолке, сидела похожее на геккона существо и бесстрастно смотрела на меня. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей?» – сказала я ему. «Возьми на заметку!» Затем я отдернула входной полог и пригласила очередного пациента. Пришлось поторапливаться, чтобы успеть на осмотр». Быстро, подколов волосы, я надела широкополую шляпу и поспешила на плац, где Джейми как раз начал проводить смотр. Стояла ужасная жара. Я пробыла под солнцем всего несколько минут, а нос и щеки уже предупреждающе зудели. Джейми серьезно кивнул мне и принялся расхаживать между солдатами. Он приветствовал, здоровался с офицерами, задавал вопросы. За ним шли адъютанты и записывали, что нужно сделать. Его адъютантами были лейтенант Шнель, милый немецкий юноша, лет девятнадцати из Филадельфии, и незнакомый, полный джентльмен мундире по виду, ответственный за все отряды ополченцев. Я шла за ними, улыбаясь солдатам и зорко осматривая их на предмет скрытых признаков заболевания, ран или привычек, которые могут помешать им сражаться. Впрочем, склонность к злоупотреблению выпивкой Джейми распознает и без меня. Солдат было около трехсот, и большинство из них годились к службе в армии. Я всё ходила между ними и кивала, но представляла при этом капитана Лики, будто бы он попал в опасную ситуацию и корчился от боли. Я любезно избавляла его от мучений, и он униженно просил прощения за своё предосудительное поведение. Я выбирала между мушкетной пулей в его ягодицы, перекручиванием яичка и чем-нибудь переходящим, но уродливым, наподобие пролеча лицевого нерва, и вдруг заметила нечто странное. Напротив меня стоял на вытяжку мужчина, держа мушкет у груди и глядя прямо перед собой. Все по уставу но из окружающих так больше никто не делал. Ополченцы парни способные, просто они не видят смысла в подобных военных тонкостях. Я посмотрела на солдата и прошла было мимо, но оглянулась. — Иисус твою, Рузвельт Христос! — воскликнула я, и лишь по счастливой случайности Джейми не услышал меня. Его отвлек гонец. Я шагнула назад и заглянула под широкие поля поношенной шляпы. С изборождённого морщинами усталость лица на меня пристально и тревожно смотрел знакомый глаз. Что бы тебя чёрт побрал? хватая мужчину за рукав, шепнула я. Ты-то что здесь делаешь? Если я скажу правду, ты не поверишь. Не шевельнувшись, шепнул он в ответ. «Иди дальше, моя дорогая». Я пошла дальше. Так сильно я удивилась, что мое внимание привлекла маленькая фигурка, скорчившаяся за колесом повозки. «Жермен!» — воскликнул я. И Джейми, широко распахнув глаза, обернулся. Жермен на миг замер. А потом попытался сбежать, но не успел. Лейтенант Шнель, оправдывая свою фамилию, быстрый, кинулся сквозь ряды солдат и схватил Жермена за руку. «Он ваш, сэр?» – спросил лейтенант с любопытством, переводя взгляд с Джейми на Жермена и обратно. «Да», – ответил Джейми тоном, от которого ни у одного человека кровь в жилах застыла. «Какого черта?» «Я теперь ординарец!» "Гордо сказал Жермен, пытаясь освободиться из схватки лейтенанта Шнеля. "И я должен быть здесь". "Нет, не должен", заверил его дед. "И что значит ординарец? Чей ординарец?" Жермен посмотрел на Джона, потом, осознав ошибку, отвёл взгляд, но поздно. Джейми шагнул Джону и сорвал с его головы шляпу. Впрочем, Лорда Джона Грея узнал бы сейчас лишь тот, кто хорошо с ним знаком. Один его глаз скрывал чёрный круг, а другой был едва виден из-за грязи и синяков. Джон обрезал свои роскошные белокурые волосы. Чуть ли не до дюймовой длины они сильно испачкались. Он с вызывающим видом почесал в затылке, и вручил Джейми свой мушкет. «Я сдаюсь, сэр, лично вам, как и мой ординарец, отчетливо произнес Джон, положив руку на плечо Жермен. Лейтенант Шнель, изумившись, тотчас же отпустил Жермена, словно тот друг раскалился до красна. «Сдаюсь, сэр», мрачно сказал Жермен и отсалютовал деду. Джейми никогда не лез за словом в карман, но сейчас он не нашелся, что сказать. Глубоко вздохнув, он повернулся к лейтенанту Шнелю. Лейтенант, препроводите пленников капитану Маккорклу. «Э -э -э -э, сконфуженно выдавила я, и тяжелый взгляд, голубой глаз обратился на меня. Джейми вопросительно выгнул бровь. «Он ранен», – как можно спокойнее ответила я, указав на Джона. Джейми на миг поджал губы, но кивнул. «Лейтенант, проводите пленников и миссис Фрейзер в мою палатку». Наверное, только мне показалось, что он произнес «Миссис Фрейзер» с нажимом. Джейми повернулся к Джону и сказал с ледяной вежливостью. «Я принимаю вашу капитуляцию, полковник, и ее условия. Я навещу вас позднее». И он демонстративно, по-другому и не скажешь, повернулся спиной к нам троим. Джон сидел на койке в моей малой медицинской палатке. Сквозь откинутый полог проникал дневной свет. «Боже мой, что случилось с твоим глазом?» – спросила я. Глаз Джона отек и почти не открывался. Там, где раньше была приклеена черная ткань, красовался черный липкий круг. Кожа вокруг него пестрела всеми оттенками зеленого, лилового и тошнотворно-желтого. Сам глаз покраснел, словно фланелевая нижняя юбка. Судя по опухшим векам, какое-то время он сильно слезился. «Это твой муж врезал мне, когда я сказал, что спал с тобой», – спокойно ответил Джон. «Надеюсь, при вашей встрече он не применил подобные меры к тебе?» «Если б я умела произносить этот особый звук, который издают шотландцы, я бы его тут же воспроизвела. А так я просто пристально посмотрела на Джона». «Я не собираюсь обсуждать с тобой своего мужа. Ляг, черт бы тебя побрал!» «Он сказал, что ударил тебя дважды», — вспомнила я, заметив, как вздрогнул опустившийся в постель Джон. «Куда он мне нес второй удар?» «В печень». Джон осторожно коснулся живота. Я сняла с него рубашку и исследовала повреждения. Под нижними ребрами цвел синяк. Синеватые полосы почти доходили до повздошной кости. Печень находится не здесь. Она с другой стороны. «Правда? Ты уверена?» – смущенно спросил Джон. «Уверена. Я ведь доктор. Дай мне взглянуть на твой глаз». Я не стала дожидаться разрешения. Впрочем, Джон и не возражал. Пока я раскрывала его веки, он просто лежал на кровати и глядел в тканевый потолок. Склера и конъюнктива сильно воспалились, и глаз слезился даже от тусклого света. Я показала ему два пальца. «Два», — ответил он раньше, чем я успела спросить. «И прежде чем ты прикажешь мне посмотреть из стороны в сторону, а потом вверх и вниз знай, я не могу». «Я вижу этим глазом, хотя все расплывается и двоится, что крайне неприятно, но совсем не могу им двигать». Доктор Хантер предположил, что какой-то из мускулов зацепился за кость, но он недостаточно сведущ в этом. «Мне льстит, что ты счел меня достаточно компетентный». «Я непоколебимо верю в твои способности, доктор Фрейзер», – вежливо ответил он. Кроме того, разве у меня есть выбор? Нет. Полежи спокойно. «Жермен!» Краем глаза я уловила мелькнувшую в проеме входа розовую рубашку, и беглец тут же с виноватым видом бочком вошел в палатку. «Не говори мне, что там у тебя под рубахой!» сказала я, заметив пару выпуклостей. «Не хочу быть причастной к преступлению!» «Хотя нет, подожди!» «Оно живое?» Жермен потрогал выпуклости, словно сомневаясь, что они не шевелились, и покачал головой. «Не а бабушка?» «Хорошо, подойди и подержи вот это!» Я дала ему свое карманное зеркальце и подвязала полог так, чтобы солнечный луч светил внутрь а затем подставила руку Жермена с зеркальцем под луч, и свет упал прямо на поврежденный глаз. Жон тихо вскрикнул, но послушно вцепился в край кровати и не двигался, хотя его глаз ужасно слезился. Вот и хорошо. Это смоет бактерии и, возможно, поможет сдвинуть глазное яблоко. Скорее всего, да не прав и осторожно ввела самый маленький прижигатель под нижнее веко Джона. Этот инструмент показался мне наиболее подходящим для подобной работы. Он имел форму лопатки и был плоским и гладким. Сдвинуть глазное яблоко вверх я не могла. Джон бледнел даже при малейшей попытке это сделать, Получалось лишь немного пошевелить глаз из стороны в сторону. Джону было больно. Я попыталась мысленно представить, насколько сильны повреждения. Скорее всего, от удара сломалась нижняя стенка глазницы и, сместившись в гаймеровой пазухе, захватила с собой прямую мышцу Край мышцы попал в трещину, лишив подвижности глазное яблоко. «Сволочной шотландец!» выпрямляясь, выруглась я. «Он не виноват», — весело возразил Джон. «Я его спровоцировал». Я холодно посмотрела на него. «Тобой я тоже недовольна. Будет неприятно, но так тебе и надо. Ради Бога! Как ты...» «Хотя нет, не говори сейчас, я занята». Джон с крутким видом сложил руки на животе. Жермен хихикнул, но я с верея посмотрела на него, и он осёкся. Поджав губы, я наполнила физиологическим раствором распылитель. В его роли выступил впрыскиватель для полового члена, который я заимствовала у доктора Фентимена и взяла пинцет с удлинённым тонким кончиком. Снова осмотрела глаз с помощью своеобразного заменителя лопатки. Я приготовила маленькую изогнутую иглу с влажной кетгутовой нитью. Ох, хорошо бы обойтись без сшивания нижней прямой мышцы, но это зависит от того, насколько сильно она повреждена и как перенесёт перемещение и лучше на всякий случай имейте иглу с нитью под рукой. Я надеюсь, они не понадобятся. Глаз сильно воспалился. Но, ждать несколько дней, пока отёк спадёт, я не могу. Однако беспокоило меня не вправление перелома и высвобождение мышцы, а возможное сращение. Чтобы восстановиться, глаз не должен двигаться, но от этого мышцы могут прирасти к глазной впадине. Нужно что-то скользкое, чтобы оно обволокло орган, что-то биологически инертное и не раздражающее слизистую. В мое время можно было использовать стерильные глицериновые капли, но здесь, может, белок яйца? Хотя нет, он может свернуться от теплотела. Что ж тогда? «Джон!» – раздался чей-то потрясённый голос. Я обернулась. Щеголевато одетый джентльмен в модном парике и серо-голубом бархатном костюме стоял у входа в палатку и с ужасом смотрел на моего пациента. Перси – «Башан!» «Что с ним случилось?» Заметив меня требовательно, спросил он. «Ничего серьезного», — ответила я. «А вы? Уйди! Сейчас же!» Тоном, которого я раньше никогда не слышала у него, потребовал Джон. Он сел, сверля пришедшего ледяным взглядом, Ну, насколько это было возможно, с одним слезящимся, покрасневшим глазом. — Боже мой, что ты здесь делаешь? — спросил Башан с акцентом, в котором проскальзывали французские нотки. Он подошел ближе и понизил голос. — Надеюсь, ты не стал повстанцем.